темнеть, воздух начал холодеть. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. Глянь-ка, Эван, так и есть. Вот бы курево развесь, чудно было б. А послушай, побегай-ка, брат Ванюша, ведь, признаться, у меня ни огнива, ни кремня. Сам же думает Данила, чтоб тебя там задавило».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 Огонек горит светлее, Горбунок бежит скорее, Вот уж он перед огнем. Светит поле словно днем, Чудный свет кругом струится, Но не греет, не дымится. Диву дал тут Иван, Что сказал он за шайтан? Шапах спять найдется свету, А тепла и дыма нету. Что за чудо-огонек? Говорит ему конек, Вот уж есть чем удивиться,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 Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает, как туда я прискакал, пень горелый увидал. Уж над ним я бился-бился так, что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас, час, да, черт возьми, угас. Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали, а Иван подвоз присел и до утра прохрапел. Поутру коней впрягали и в столицу приезжали, становились в конный ряд, супротив больших палат.